круто поднимавшемуся за изгородью по направлению к полям, останавливался на каком-нибудь затерявшемся маке или на нескольких лениво задержавшихся васильках, там и сям декорировавших этот откос своими цветами, словно бордюр ковра, где слегка намечен сельский мотив, который будет торжествовать на самом панно. Еще редкие, разбросанные подобно одиноким домам, Возвещающим о приближении города, они являлись для меня предвестниками широкого простора, на котором волнами ходят хлеба и кудрявятся облака. И вид одинокого мака, взвивавшего на верхушку гибкого своего стебля, трепавшийся на ветру красный вымпел над черным бакином, жирной землей, заставлял радостно биться мое сердце, как у путешественника,